Глава седьмая. 2 января около часа дня Анюта Королёва привела меня в просторную комнату с тремя туалетными столиками и радостно объявила. «Девочки и мамочки, это писательница Арина Виолова, самый популярный автор детективных романов. Вы, конечно, её сегодня уже видели, когда получали оценки за первое соревнование, а теперь имеете счастье познакомиться со звездой поближе». «Здрасте» нестройно произнесли присутствовавшие. «И еще одно чудесное известие!» — суетилась Анюта. «Татьяна Григорьева, Вера Яковлева, Галина Сергеевна Петрова, наложите макияж, поправьте прически. Вас вместе с девочками будет снимать пресса на фоне нашего баннера». Одна из женщин сразу схватилась за пудреницу. Галина тоже взглянула в зеркало и начала взбивать волосы. «Ма, ты чё сидишь?» — возмутилась одна из девочек, которую я, если бы не знала, что она школьница, легко могла бы принять за студентку. «Давай, очнись и накрасься!» «И так сойдёт, отстань, Марина!» — отмахнулась мать. «Сойдёт?» — разозлилась дочь. «Ты на мыру похожа, испортишь снимок, выглядишь отстойно, наложи тональный крем. Посмотри, какая у тёти Веры чудесная помада!» «Цвет сезона малиновые губки! Купи себе такую!» «Денег нет», — протянула мать. Марина без спроса схватила тюбик. «Мама, она копеечная фирмы Сюзанна! Ни Шанель, ни Ланком! но ну, никто не поймет, сколько она стоит, если намажешься!» «У меня лихорадка выступила!» Вяло засопротивлялась Татьяна. «От помады ее по всему лицу разнесет!»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 «Вы из сапог где-то поцарапали», — неожиданно сказала Галина Сергеевна. «Жалко как. Очень красивая обувь». Анюта наклонилась, чтобы посмотреть на царапину, потом резко выпрямилась. Растёгнутый воротничок её блузки съехал на бок, и я увидела на шее Королёвой довольно большое родимое пятно в форме отпечатка кошачьей лапы. Анюта поймала мой взгляд и быстро вернула воротник на место. Но Невус закрыть ей полностью не удалось. Странно, что я, беседовавшая сегодня с Анютой, не заметила ранее пятно. «Я выходила из машины и напоролась на кусок льда», — вздохнула Королёва. «Исцарапала носа у казаков». «Не повезло», — посочувствовала я. «Очень красивые сапоги. Сама хотела купить такие, но в магазине был только 35-й размер. Продавщица сказала, что другие в Москву не завезли». «У кого такая маленькая нога?» — удивилась Татьяна. «У меня!» — улыбнулась Анюта. «Вы прямо, Золушка, красавица!» — не упустила возможности подлизаться к помощнице владельца холдинга Галина Сергеевна. «Пить охота!» — сказала симпатичная девочка, сидевшая в кресле. «Вам воду не принесли?» — встрепенулась Анюта. «Сонечка, у тебя нет бутылки?» «Вот она стоит!» Ответила девочка, вставая, взяла со столика емкость, словко открыла ее, и уронила на пол прямо к ногам Марины. Блин! Закричала Татьяна, ты испортила Маришке, дорогие туфли! Капли попали на замшу, останутся некрасивые следы. Косорукая коза! Не смей оскорблять, моя дочь, тут же возмутилась мать Соня. Остановитесь! велела королева. Таня, не устраивайте истерик! «Где замша? У Марины кожаные шпильки, с ними ничего от воды не случится. И, между прочим, на них ни капельки не попало». «Понимаю, у всех нервы натянуты, но давайте держать себя в руках! Не позорьтесь перед писательницей!» «Ох, совсем из головы вылетело! Один из спонсоров нашего конкурса, фирма Долли, прислала всем, кто будет участвовать в полуфинале и финале подарки. Вот!» Королёва открыла большой пакет, который, войдя в гримёрку, поставила у стены, достала оттуда коробочки, перевязанные ленточками, и подала девочкам. «Кольцо!» — взвизгнула Марина, открывая презент. «Вау, шикарное! Можно в нём на сцену?» «Ну, конечно, дорогая!» — улыбнулась Анюта. «Поэтому бижутерию подарили, чтобы вы её надели». «Браслет!» — пришла в восторг Соня. «О-о-о! У меня самое крутое!» — объявила Алиса и вытянула вперёд руку. «На ладошка!» Я не сразу поняла, о чём говорит Гринова, но она начала вертеть кистью, и я увидела на ней странное украшение. Оно напоминало браслет, но надевалось не на запястье, а на основание пальцев. В стыльной странной кисти шла плоская ярко-жёлтая пластинка, а со стороны ладони ее украшали разноцветные цветочки из эмали. Их было видно только тогда, когда Алиса разжимала пальцы. На мой взгляд, более дурацкий и неудобный аксессуар придумать трудно. Но в глазах Марины и Сони зажглась откровенная зависть. «Почему Алиске самое лучшее досталось?» — с обидой воскликнула дочь Григорьевой. «Ей на ладошку, а нам фуфлятину!» — надулась Соня. Это Анюта сдвинула брови. «Ну, хватит. Кому что досталось, то и хорошо. За подарки надо сказать спасибо». «Спасибо», — уныло повторили недовольные девицы. Потом Соня извительно добавила. «Большое спасибо». Королёва решила не обращать внимания на реакцию девушек и затраторила. «Дорогая вела следующий конкурс — выход в незнакомом платье. Всё честно, никаких подвохов нет». Девочкам завяжут глаза, они вытащат из коробки номер наряда и узнают, что... «А почему тогда на самом красивом голубом платье висит Бирка Яковлева?» — перебила ее Татьяна. «Откуда известно, что Софья в нем пойдет?» Глаза Королевы расширились. «Кто вам сказал про табличку?» «Я пошла искать, где наряды спрятаны», — не постеснялась признаться мать Григорьевой. «Нашла их в одном кабинете, его не заперли, и Бирку увидела». Королёва моргнула. «Госпожа Григорьева, ваше поведение недопустимо. За такие штучки-дрючки Марину могут снять с конкурса». «При чем тут я? Не отвечаю за действия матери. Сижу здесь, нигде не шастаю», — возмутилась дочь. «Обе хороши», — сказала Яковлева. «Ой, а вы, Вера, прямо белый лебедь», — скорчила гримасу Татьяна. «У вашей Сони волосы наращенные, это запрещено!» «Вранье!» — закричала девочка в розовом халате и потрясла головой. «Все у меня свое!» «Как же!» — не утихала Таня. «Я только платье поглядеть хотела, и моя Маринка вся натуральная, а с остальными участницами беда. А Нюта, разве можно с шиньонами выступать?» «Нет», — незамедлительно ответила Королева. «Надеюсь, никто из финалисток такой глупости не совершил. За это сразу удаляем с соревнований». «Софью выгонят?» — обрадовалась Галина Сергеевна, сидевшая у туалетного столика. «Да», — уже не с прежней убежденностью подтвердила Королева. «Мама!» — испугалась Соня. «Что они несут?» «Это из зависти», — прошипела Вера. У тебя свои роскошные луконы, а вот у доченьки Татьяны силиконовые сиськи и в губах гель. В раки? взвилась Марина. Хочешь сказать, что у тебя четвертый размер сам вырос? Засмеялась Соня. Если у кого-то вместо груди грецкий орех, то это не значит, что у других так же, топнула ногой Марина и показала пальцем на Алису. Вот у нее вообще пустыня! У меня второй размер надулась Лиса. «В мечтах!» — заржала Соня, распустила волосы, потрясла ими и предложила. «Анюта, посмотрите, где капсулы, которыми прядью крепятся!» Королёва начала изучать её прическу. Их нет!» «Ага!» — торжествующе воскликнула Вера. «Пусть Танька извинится, а её Маринка нам сиськи покажет. Сразу видно у неё резиновые клизмы!» «Обе вы прелестны», — извительно заметила Галина Сергеевна. «Три волосины Софье от природы достались, тут даже спорить не о чем. У девочки на макушке проплешина. Но ресницы у нее не свои, вживленные». «Я не лысая», — со слезами на глазах парировала Соня. «А вот ваша Алиска дура! Ржаться можно над ее умом!» «И она жирная была, вы ей антилозин даете, чтоб похудела» кинулась в атаку Татьяна. «Анюта, можно лекарство употреблять, чтобы жир растрясти?» «Упаси бог!» — испугалась Королева. «Этот препарат давно запрещен к применению. Он расшатывает нервную систему, гробит почки, печень, желудок, превращает девушку в развалину, истеричку, скандалистку. В особенности эта гадость опасна для подростков. И прекратите спорить. Татьяна, вы были в помещении костюмера Антонины». Там висят платья для финального выхода, а не для второго тура. Конечно, они подготовлены адресно. Если бы вы порылись в вешалках, увидели бы другие вещи с бирками Марины и Алиса. Секретные наряды, заперты в кабинете самой Аллы Константиновны. Но Татьяна не потеряла боевого задора. Она бесцеремонно показала пальцем на старшую Горюнову. «Говорите, анталазин под запретом? А Галина Сергеевна и Малиску почует». Ее внучка имела лишний вес. Когда нас с первого тура на второй пропустили, Алисе при всех Миронова сказала, «Не потеряешь семь кило, не будет шансов даже в тридцатку войти». И что? Горюнова прямо таять начала. За неделю в тростинку превратилась. Можно исхудать нормальным путем за семь дней? Да никогда! Без анталазина тут не обошлось! «Брехня!» — побагровила Галина Сергеевна. Внучка села на жесткую безуглеводную диету. «Расскажите цветы золотые», — засмеялась Таня. «Не смешите народ!» «Девочка по утрам и вечерам бегает», — продолжала Галина. «По два часа! Ничего не ест, ограничивает жидкость, и вот результат!» «С трудом верится», — подхватила Вера. «Сонечке требовалось всего-то кило потерять, она никогда такой сарделькой, как внучка Горюнова, не была». «Сами вы колбаса в синюге!» — вскочила Алиса. «Я честно похудела!» «И мы вес шесть суток сгоняли!» — договорила Вера. «У Алисы все симптомы применения анталозина!» — заявила Татьяна. «Слезливость, обидчивость, истеричность. Есть она целый день не хочет, зато в туалете по часу сидит». «Точно!» — пропищала Соня. «Чего на унитазе сидеть, если голодаешь?» Из глаз Алисы хлынули слезы. Лиса! кинулась к ней бабушка, не слушай злобных тварь, они специально тебя перед выходом доводят, чтобы главное конкурентку разволновать. Две матери и обе дочки расхохотались. Она нам неровня! снисходительно заметила Марина. За первое, второе место мы с Софьей сражаться будем, а третье под вопросом, с чего вы взяли, что оно Алискина? Десять человек за призовые места борются? «Грюновой вообще ничего не светит!» Алиса зарыдала. «Вот-вот!» — обрадовалась Татьяна. «Все анталазинщики по любому поводу сопли льют!» «Конечно!» — согласилась Вера. «Кто-нибудь видел, как Алиса глотала таблетки?» — взвизгнула Галина. «А ну, прекратите базар!» — вышла из себя Анюта. «Как вам не стыдно? Хоть бы председателя жюри постеснялись!» Вера взглянула на меня. Судите честно, моя Соня натуральная, а Алиска лекарство жрет. Татьяна скривилась. Бабка ей анталазин каждый день дает. Вы видели? заорала Галина. Наблюдали, как я внучки таблетки скармливаю. За клевету я могу в суд подать. Заплатите Лиси миллионы. Нынче не так, как раньше. Теперь за свои слова отвечать надо. У вас не пилюля! — заявила Таня. — А раствор? Вон, баклажка стоит тёмненькая. — Точно! — ахнула Вера. А Лизка из неё в раздевалке прихлёбывает. — И как я раньше не догадалась! Соня один раз взяла её в руки, а бабка как заорёт. Не трогай, не твоё! Галина Сергеевна отодвинула фляжку подальше. — Постыдились бы глупостями плеваться. Там витаминный настой. Шиповник, клюква, облепиха, лимон... «Я утром готовлю его, наливаю свеженький во флягу. Иду к метро, мы там с Алисой встречаемся в вестибюле. Как увижу её, сразу приказываю глотнуть чаёк. Алиса им тонизируется, и он хорошо влияет на цвет лица». «Чего тогда так пугаться, что Сонечка к бодейке прикоснулась?» — уколола Петрову мать Яковлевой. «Неизвестно, чем твоя дочка больна!» — огрызнулась Галина. «С герпесной мамашей в одной квартире живет. «Я тут на медне в желтухе прочитала, что Иннокентий Крошкин на поясывающий лишай подцепил. Это герпес такой. Может, он и у Сони есть?» «Мама, что она несет?» — не поняла тонкого намека младшая Яковлева. «При чем тут твой начальник?» «Давай, объясни ей!» — ухмыльнулась Галина. «Чего молчишь? Думаешь, тебе одной можно людям гадости говорить?» «Если живешь в стеклянном доме, нечего булыжниками в прохожих швырять. Не хочу я, чтобы Алиса заразилась невещем от невесть кого». «Нет, там раствор анталазина», — подала голос Татьяна. «Поэтому вы отпихнули Соню от баклажки, я уверена». «Неправда», — выкрикнула Петрова. «Правда», — вякнула успевшая прийти в себя Вера. «Нет», — заспорила Галина. «Да», — топнула ногой Татьяна. Замолчите! Велела Анюта. Рот нам не заткнете, заявила Татьяна. Требуем сделать Алисе анализ крови. Быкоцируем ваш конкурс, если лаборатория не приедет. Королева растерялась и забубнила. Дорогие, успокойтесь! Богом клянусь, закрестилась Галина. Я вот церквенный человек, врать не стану. Три ха-ха, засмеялась Таня. Анекдот! В тон ей добавила Вера. «Докажите, да что в питье ничего нет», — потребовала Таня. «Как?» — спросила Петрова. Татьяна показала на фляжку. «По нашему мнению, здесь раствор анталазина». «Да поэтому Алиска его по крохотному глоточку отпивает», — заявила Вера. «Во фляге примерно 400 мл, сказала Татьяна. «Что случится, если всё разум опрокинуть?» «Блевать начнёшь!» мыкнула Вера. «Незамедлительно, потом в туалет побежишь». «Вот-вот», радостно подхватила Татьяна. «И я о том же. Всем известно, что дневную норму анталазина за один мах принять нельзя. Тебе сразу подурнеет и понос прошибёт. Его надо по чуть-чуть глотать, чем Алиса и занимается». «Галина Сергеевна, если, как вы уверяете, во фляге полезный чай, то прямо на наших глазах опустошите-ка её всю додонышко». 400 мл это полторы кружки, в вас влезет. Увидим, как вы отреагируете. Если вас не начнет наизнанку выворачивать, я первая за свои слова извинюсь. Ну, вперед, бабуля!» Петрова растерянно осмотрела на мать Марины, а та и заулыбалась. «Да, Вера, правы мы с тобой. Не желает старуха себя травить. Для внучки антилазин бережет». «Смотрите!» — заорала Галина Сергеевна, отвинтила пробку и начала пить. «Вот дает, восхитилась Таня. «Чтобы на вранье не попасть, со здоровьем рискнуть готова!» «Может, там правда шиповник и прочее?» — дала задний ход Вера. Галина Сергеевна выдохнула. «Ну, почему меня не тошнит? Пустая фляжечка! Да потому...» Петрова замерла. Сделала судорожный вдох, пошатнулась и рухнула на пол. «Мы правы!» — звопила Вера. «Антолазин!» «Бабушка!» — кинулась Галине Сергеевне Алиса. «Что с тобой?» «Отлично!» — ликовала Яковлева. «Девчонку снимут с конкурса!» Алиса заплакала. «Да заткнётесь вы или нет!» — вышла из себя Анюта. «Лиса, прекрати сопли лить!» «Никто тебя не выгонит!» «А вы, мамаше, слов прям нет! Какой пример своим детям подаёте? Устроили базар-вокзал!» Я наклонилась над упавшей Петровой. «Галина Сергеевна, вам плохо?» «Что с ней?» Испугалась Татьяна. «Почему она не встаёт?» Я выпрямилась. Похоже, у Горюновой сердечный приступ. Оню-то уведите всех в другое помещение, а сами вернитесь». «Мы не хотели!» — забормотала Татьяна. «Не всерьез лаялись, так на конкурсах принято, типа как на турнирах по боксу, когда перед началом боя спортсмены друг друга матерят». «Идите отсюда!» — скомандовала Анюта. «Живо! Сидите в холле! Софья, Марина, Алиса! Сейчас конкурс начнется! Хотите его пропустить?» «Честное слово, мы не задумывали ничего плохого», — оправдывалась Таня, не двигаясь с места. Королёва схватила её за плечо, вытолкнула в коридор. Вслед за Татьяной из комнаты удалились все остальные, включая Алису. Похоже, внучка больше беспокоилась о финале соревнований, чем о состоянии бабушки. Девочка не стала просить разрешить остаться около неё. «Надо вызвать скорую», — перевела дух Анюта. «Полицию», — поправила я. «И нужно немедленно предупредить Аллу Константиновну». «Зачем?» Удивилась Королёва. «Галина Сергеевна умерла», — сказала я. Анюта отшатнулась. «О, нет, Алла Константиновна придёт в ярость. В зале полно гостей, скауты иностранцы, пресса. Хозяйка меня на лапшу нарежет. Нельзя сюда звать полицию». «Предлагаете оставить села тут на целый день, пока в зале будет идти действа? уточнила я. «Нет», — прошептала Анюта. «То есть да». «Ужасно, что Галина Сергеевна умерла, но Алла Константиновна рассверепеет. Конкурс ежегодный. Это же скандал!» «Нет, нет, полицейских сюда не надо. Они мигом желтой жёлтой прессе настучат. Виола, дорогая, я хожусь вам дрянью?» Я предпочла не отвечать на этот вопрос. «Нельзя полицию! Нельзя! Невозможно!» «Что делать? Как быть? Помогите мне, умоляю!» — заплакала Анюта. Меня уволят. Мирунова такая... Ей надо всегда виновного найти. Знаете, сколько я пыталась в холдинг на работу попасть? Сколько усилий приложила? Мне никто не помогал. Ни отца, ни матери, ни мужа у меня нет. Сама из дерьма выплывала. Господи, за что мне это? Алла Константиновна предыдущую помощницу за ерунду турнула. А сейчас такое. Я окажусь на улице. Анюта замерла, потом рухнула передо мной на колени. «Виола, дорогая, любимая, у вас же наверняка есть знакомые в полиции. Попросите их приехать, по-тихому телу увезти. Я скажу Али, случилась беда, но я способна с любым форс-мажором справиться, мне все по плечу. Организовала тайный вывоз тела, никто ничего не узнал. И тогда меня не выгонят». «Виола, родненькая, спасите, умоляю, я вам еще пригожусь». Королева обняла меня за колени и стала целовать мои джинсы. Я смутилась, попыталась поднять Аню, но та намертво вцепилась в мои ноги и твердила, как безумная. «Помогите, помогите, помогите!» Я поняла, что истерику можно остановить только одним способом, и встряхнула Королёву. «Вы не даёте мне возможности достать телефон?» Анюта перестала рыдать. «Поможете, да?» Я вытащила из кармана трубку, набрала номер Платонова, поговорила с Андреем и сказала Королёвой. «Мой близкий друг сейчас не в Москве, я не знала, что он улетел в командировку, но такая уж у него работа, могут отправиться в любой момент на другой конец страны». Анюта прижала руки к груди, её глаза снова наполнились слезами. «Но Платонов отправит к вам своих подчинённых во главе с Владимиром Савченко», быстро договорила я. «Он организует вывоз тела так, что никто из посторонних этого не заметит».